Страница 238, письмо 188, редактору газеты «Правительственный вестник». 1892 год, февраля 12-го, Бегичевка. Господину редактору «Правительственного вестника». «Милостивый государь, в ответ на получаемые мною с разных сторон... И от разных лист вопроса о том, действительно ли написаны и посланы мной в английские газеты письма, из которых приводятся выписки и содержание которых будто бы излагается в номере 22 Московских ведомостей, покорно прошу вас поместить в вашей газете следующее мое заявление. Примечание первое. Писем никаких в английские газеты не писал. То же, что напечатано в номере 22 «Московских ведомостей» мелким шрифтом, есть не письмо, а выдержка из моей статьи о голоде, написанной для русского журнала, выдержка весьма измененная вследствие двукратного и слишком вольного перевода ее сначала на английский, а потом опять на русский язык. Примечание второе. То же, что напечатано крупным шрифтом вслед за этой выдержкой, выдается за изложение второго моего письма, Есть вымысел. В этом месте составитель статьи московских ведомостей пользуется словами, употребленными мной в одном смысле, для выражения мысли не только совершенно чуждой мне, но и противной всем моим убеждениям. Примечание третье. Примите, милости вы, государь, уверения моего уважения. Лев Толстой. 12 февраля 1892 года. Пост скриптум. Другое. Такого же содержания письмо послано мной через Москву. Будьте так добры напечатать то из них, которое придет к вам раньше. Примечание четвертое. Версию этого письма я предпочитаю. Примечание. Первое. Смотри предыдущее письмо. Второе. там был набран обратный перевод с английского фрагментов из статьи о голоде. Третье. Крупным шрифтом было напечатано искаженное изложение некоторых суждений из статьи Толстого. И примечание четвертое. Правительственный вестник отказался печатать это заявление Толстого. Софья Андреевна Толстая вместе с Гротом отгектографировала сто экземпляров и отправила их в различные органы печати. Оно было опубликовано рядом газет. Конец примечаний.